Глава 23. Настя, мне страшно, но я покорно выполняю все приказы Марьяши. Мы попробуем связаться с мертвыми, которые к тебе прицепились. Она раскладывает мои джинсы. Вот тут был разрыв: Ничего не бойся, но помни, что бы ты ни увидела, не реагируй. Тебя могут звать голоса любимых, это не они. Хорошо, стараюсь унять дрожь. Егор, «Успокой своего друга, пожалуйста», — мягко говорит девушка. не бросает на меня тревожный взгляд и уходит, и я сажусь на колени, пока Мария рисует на полу руны мелом, затем стягивает волосы красной лентой, Берет бубен. Бам, бам, бам. Закрываю глаза, пытаюсь расслабиться. Мария читает какое-то заклинание, я ни слова не понимаю, но впитываю ее голос кожей. Он наполняет меня целиком. Она настолько сильная. Кажется, что я исчезаю, полностью растворяясь во властном голосе ведьмы. Но вдруг... Настя! Нежный женский голос врывается в уши. Доченька! Мама! Первое желание распахнуть глаза. Однако я не спешу. Мария сказала не реагировать, а мне еще пожить хочется. Доченька! Умоляющий голос заставляет кровь в жилах леденеть. «А если это моя мама?» «Я могу взглянуть на нее. «Мама!» «Бам! Бам! Бам!» Нежный голос матери постепенно меняется. «Доченька! Доченька! Посмотри на меня!» Злобное шипение отрезвляет в сознание меня, удерживает голос Марьяши. Он обволакивает, защищает. Я это чувствую. Я держусь за него, словно за соломинку. Снова вой. Жуткий, загробный. «Она наша! Наша!» «Должна была умереть!» «Она мертвая, мертвая. «Хватит!» Низкий рык резко останавливает голоса. Осторожно открываю глаза. В дверном проеме стоит мужчина. Прожигает меня взглядом, полным ярости. Мария лежит на полу без сознания. «Марияша!» Драгон бросается к девушке. «Я же говорил!» «Что вы тут устроили, молокососы?» – рычит мужчина, и я вся съеживаюсь от страха. «Это моя вина». Егор заходит в спальню, даже не смотрит на незнакомца. «Я попросил Марию нам помочь. Потому что ты отказал, Наиль. Милая, ты в порядке?» Егор крепко меня обнимает. Мое сердце сейчас из груди выпрыгнет. Как я выдержала? Смотрю на Марию. Вся белая, словно смерть. Что она увидела? Почему они назвали меня мертвой? Пошли поговорим в гостиной. Тут мертвечины несет. и тот, кого назвали Наилем. Он тоже оборотень? Пошли, милая. Егор помогает мне встать, крепко держит. Драгон берет Мариашу на руки. Прости, шепчу. Она сама этого хотела. Вздыхает он. Ты не виновата, Насть! Он выносит девушку из спальни, мы выходим следом. Драгон кладет Марью на диван, она не приходит в себя. Садись. Егор усаживает меня в кресло напротив. Как тебя зовут? – спрашивает Наиль. Настя. Пищу. Он присаживается передо мной на колени, протягивает ладонь. Ты позволишь? И я. Испуганно гляжу на Егора. Он кивает, вкладываю руку в огромную ладонь взрослого оборотня. Наиль закрывает глаза, молчит. Кожу начинает покалывать. Они сказали, что я мертвая. Всхлипываю. Но я жива, не совсем. Мыкает мужчина, и я вырываю ладонь. Он смотрит на меня пристально изучающий. Тем временем Мария открывает глаза, шумно выдыхает. Боги, ты напугала меня, моя душа, моя душа. Шепчет серп. Прости, Наиль, ты и понял? Мария садится, держится за голову. На ее щеках проявляется легкий румянец. Это хорошо. «Я рада, что с ней все в порядке». «Нет. Какого хуя, Арзанов?» рычит Егор. «Тогда зачем припёрся?» «Вы привлекли внимание моей стаи», — встает Волк. Они с Егором таранят друг друга взглядами. «Простите, это я виновата!» Клиниваюсь. «Нет, не виновата. Он должен был привести тебя ко мне. Зачем проводили такой сложный ритуал? Мара узнает об этом Мария. Ты знаешь правила». «Прости». «Но я не могла иначе», — девушка сдергивает подбородок. «Я и сама расскажу ей о том, что увидела, потому что Настя не принадлежит к нашему миру». «Что?» — Все тело деревенеет. «Не знаю, как так вышло, но она нарушает порядок в мире мертвых, потому что ее там нет, она всегда стремится к балансу». «Это ошибка», — рычит Егор. «Настя здесь, живая. Что вы, блядь, несете? Ты не переживала клиническую смерть?» спрашивает Наиль. «Нет». Я снова вся дрожу. «Вы ее пугаете?» Егор закрывает меня от остальных. «Есть конструктив или так и будем пальцем в небо?» «Успокойся. Никто не собирается трогать твою девушку», примирительно говорит Наиль. «Но нам нужно знать, почему она притягивает мертвых, как умудряется без капли силы разорвать ткань реальности и почему Марья увидела ее образ в Нави. Этим мы и займемся». «Надо защитить Настю», — говорит Мария. «Ты же понимаешь, что они будут всюду ее преследовать. Егор будет рядом, но в туалет и в ванную с ней не пойдет. Я тоже не могу быть постоянно поблизости». «Мама может сделать оберег», — хмыкает Драгон. «Я ей позвоню. Путь возвращается из Белгорода как можно скорее». «Хорошо. А пока пусть Егор и Мария будут рядом постоянно. Одна не оставайся», — хмыкает Наиль. Он уезжает, а мы собираемся в университет. Марьяша привезла мне красивое платье как раз по размеру. Несмотря на все пережитые ужасы, я понимаю, что внезапно обрела друзей. Поедем на машине. Егор бросает ключи Драгону. Ты за рулем. Отлично. Скалится серп. Рядом с ними мне почему-то не страшно. И я позволяю Егору постоянно держать меня за руку. Что ж, кажется, когда он снова предложит мне стать его девушкой, Я точно скажу ему «да», но меня не покидает дурное предчувствие».